Глава двадцатая. Бегство. Едва Роза очнулась, как недавнее свидание с Джаспером вновь ожило в ее памяти. Ей, впрочем, казалось, что это воспоминание не покидало ее и в обмороке, что даже в глубине бессознательности она ни на секунду не была от него свободна, что делать она не знала. Среди охватившего ее смятения выделялась лишь одна ясная мысль — надо бежать от этого страшного человека. Но куда бежать и у кого искать защиты? До сих пор она никому не говорила о своих страхах, кроме Елены. Но если она пойдет к Елене и все ей расскажет, именно этим поступком она спустит с цепи то непоправимое зло — которым он грозил и которая как она знала, он мог и хотел причинить. Чем страшнее представлялся Джаспер ее расстроенному воображению, тем острее она чувствовала свою ответственность. Малейшая ошибка с ее стороны, излишняя поспешность или промедление, и его зложелательство обрушится на брата Елены. В последние полгода в душе Розы были непокой и смута. Почти еще не имевшее образа и ни разу не высказанное словами подозрения качалось там, как обломок на штормовых волнах, то всплывая на поверхность, то снова уходя в глубь. Привязанность Джаспера к своему племяннику, когда тот был жив, была всем известна. Все видели, как настойчиво он добивался расследования причины его смерти, и уж, конечно, никому не пришло бы в голову заподозрить его в предательстве. Роза спрашивала себя, «Неужели я такая дурная, что выдумала гнусность, которой никто другой его образить не может?» Она вступала в спор сама с собой. «Может быть, эта мысль зародилась во мне, потому что я еще раньше его ненавидела?» И если так, то разве это не доказывает ее ошибочность? Она уговаривала себя, да зачем ему было делать то, в чем я его обвиняю? Она стыдилась ответить, чтобы завладеть мною, и закрывала лицо руками, как будто даже тень столь тщеславной мысли делала и ее преступницей. Снова и снова она припоминала все, что он говорил в саду возле солнечных часов. Исчезновение Эдвина он упорно называл убийством в согласии со всем своим поведением во время следствия после находки часов и булавки. Если он боялся раскрытия преступления, разве ему не было бы выгоднее поддерживать версию о добровольном исчезновении? Он даже заявил, что будь связь между ним и племянником чуть слабее, он и его стер бы с лица земли, даже его. Разве стал бы он так говорить, если бы это сделал? Он сказал, что слагает к ее ногам свои шестимесячные труды во имя справедливой мести, Разве мог бы он вложить такую страстность в это отречение, если бы труды его были притворными? Разве поставил бы он рядом с ними лютое одиночество своего сердца и своей души, свою зря растраченную жизнь, свой покой и свое отчаяние? Когда он говорил о своей готовности всем пожертвовать ради нее, разве не сказал он, что первой его жертвой будет... Верность памяти его дорогого погибшего мальчика. Это вот реальные факты. А что она могла им противопоставить? Смутную догадку, не смеющую даже воплотиться в слова? А все-таки, все-таки он такой страшный человек. Короче говоря, когда бедная девочка пыталась во всем этом разобраться... А что она знала о душевной жизни преступника, о которой даже ученые, специально изучавшие этот вопрос, часто судят ошибочно, так как сравнивают ее с душевной жизнью обыкновенных людей, вместо того, чтобы видеть в ней нечто совсем особое, своего рода мерзостное чудо. Когда она старалась распутать этот клубок противоречий Все нити приводили ее к одному единственному выводу, что Джаспер — страшный человек, и от него надо бежать. Все эти месяцы она была для Елены опорой и утешением. Она неустанно твердила, что верит в невиновность брата Елены и сочувствует ему в его несчастьях. Но она ни разу не виделась с ним. А Елена ни словом не обмолвилась о тех признаниях, которые он делал мистеру Крис Парклу относительно своих чувств к Розе, хоть это и было всем известно как пикантная подробность следствия. Для Розы он был только несчастный брат Елены и ничего больше. И когда она уверяла своего ненавистного поклонника в отсутствии каких-либо других отношений между нею и Невиллом, Она говорила сущую правду. Впрочем, теперь она уже считала, что лучше было бы промолчать. Как не боялась она Джаспера, гордость ее возмущалась при мысли, что он узнал об этом из ее собственных уст. Но куда бежать? Куда угодно, лишь бы прочь от него. Это не ответ, надо что-то придумать. Она решила в конце концов поехать к своему опекуну и поехать сейчас же, ни медля, ни минуты. То чувство, о котором она говорила Елене в первый вечер их дружеских излияний, чувство, что ей нигде нет от него защиты, что даже толстые монастырские стены не преграда для его призрачных преследований, Вновь охватила ее с такой силой, что никакими рассуждениями она не могла побороть свой страх. Она слишком долго жила под обессиливающим гнетом отвращения и ужаса, и теперь ей мерещилось, что Джаспер приобрел над нею какую-то темную колдовскую власть, что он даже издали, одним помышлением, может приковать ее к месту. Даже сейчас, когда она уже встала и начала одеваться, но случайно выглянув в окно, увидела солнечные часы, на которые он опирался, делая ей свои признания. Она вся похолодела, как будто и на этот неодушевленный предмет перешла частичка его недоброй силы. Она торопливо написала коротенькую записку, в которой уведомляла мисс Твинклтон, что ей срочно понадобилось повидать опекуна, и она уехала к нему и просила эту почтенную даму не беспокоиться, ничего особенного не случилось, все благополучно. Затем все так же спеша сунула несколько совершенных бесполезных вещиц в крохотный дорожный чемоданчик, положила записку на видном месте и неслышно выскользнула из дому, тихонько притворив за собой дверь. В первый раз она очутилась одна на главной улице. Но, хорошо зная тут все пути и повороты, она быстро добежала до того угла, откуда отправлялся дилижанс. Он как раз только что тронулся с места. «Стойте, Джо! Возьмите меня! Мне нужно в Лондон!» Не прошло и двух минут, как она уже сидела в карете и под покровительством Джо ехала к железнодорожной станции. Он проводил ее до поезда, усадил в вагон и внес следом за ней крохотный чемоданчик с таким видом, словно это был по меньшей мере пятипутовый сундук, которого она ни в коем случае не должна была поднимать. — Не могли бы вы, Джо? Когда вернетесь, зайти к мисс Ствинклтон и сказать, что проводили меня, и я благополучно уехала. Будет сделано, мисс. И скажите, что я ее целую. Слушаю, мисс. От этого и я бы не отказался. Вторую часть фразы Джо, конечно, не произнес вслух, а только подумал. Теперь, когда поезд на всех парах мчал ее в Лондон, и ее побег стал совершившимся фактом, она могла на досуге вернуться к тем размышлениям, которые не успела довести до конца в спешке отъезда. Возмущенная мысль, что это объяснение в любви заморало ее, и что очистить себя она может только, обратившись за помощью к добрым и честным людям, На время утешила ее страх и помогла ей утвердиться в своем поспешном решении. Но по мере того, как небо за окном становилось все темнее и темнее, а огромный город надвигался все ближе и ближе, ее снова начали осаждать обычные в таких случаях сомнения. Может быть, это все-таки был необдуманный поступок? Как посмотрит на это мистер Грюджиус? Застанет ли она его дома? Что делать, если он в отсутствии? Куда ей деваться одной среди чужих людей в чужом городе? Не лучше ли было бы все-таки подождать и с кем-нибудь посоветоваться? Пожалуй, если бы можно было вернуться, она бы с радостью это сделала. Множество таких соображений роилось в ее уме, и чем больше их возникало, тем сильнее она тревожилась. Наконец, поезд загрохотал над лондонскими крышами, и внизу замелькали серые улицы и цепочки зажженных фонарей, еще ненужных в этот жаркий и светлый летний вечер. Хайрам Грюджиус, Эсквайр, Степл Ин, Лондон Это все, что знала Роза о месте своего назначения. Но и этого оказалось достаточно. с дребезгом покатил Кэп по каменной пустыне серых и пыльных улиц, где у вороты на углах переулков толпились люди, вышедшие подышать воздухом, а множество других людей куда-то шли, наполняя улицу скучным скрипучим шумом от шарканье ног, по накалившимся за день тротуарам, и где все, и дома, и люди было таким серым, пыльным и убогим. Там и сям играла музыка, но это не улучшало дело. Шарманка не приносила веселья, удары в большой барабан бессильны были прогнать скуку, как и звон колоколов из соседних церквей, а не казалось... Ни в ком не вызывали отклика, только гулко ударялись о кирпичные стены, да вздымали лежавшую на всем пыль. Что же касается духовых инструментов, они пели такими надтреснутыми голосами, как будто сердце у них разрывалось от тоски по деревне. Наконец дребезжащий экипаж остановился у наглухо запертых ворот. за которыми, очевидно, жил кто-то, кто очень рано ложился спать и очень боялся воров. Роза, отпустив Кэп, робко постучала, и сторож впустил ее вместе с ее крохотным чемоданчиком. — Мистер Грюджиус здесь живет? — Мистер Грюджиус живет вон там, мисс, — отвечал сторож, показывая вглубь двора. Роза прошла во дворы через минуту, часы как раз начали бить десять, стояла уже на пороге под сенью P.B.T., девясь про себя, куда это P.B.T. девал свой выход на улицу. Следуя указаниям дощечки с фамилией мистера Грюджиуса, она поднялась по лестнице и постучала. Ей пришлось постучать «Еще!» и «Еще!» Никто не открывал. Ручка двери подалась под ее прикосновением. Она вошла и увидела своего опекуна. Он сидел в открытого окна. В дальнем углу на столе, затененная абажуром, тускло горела лампа. Роза неслышно приблизилась к нему... в наполнявшем комнату сумраке. Он увидел ее и вскрикнул глухо. «Боже мой!» В слезах она бросилась ему на шею. Тогда он тоже обнял ее и проговорил. «Дитя мое, дитя мое! Мне показалось, что это ваша мать». «Но что? Что?» — добавил он, стараясь ее успокоить. — Что привело вас сюда? Кто вас привез? — Никто. Я приехала одна. — Господи, помилуй! — воскликнул мистер Грюджус. — Одна? Почему вы не написали? Я бы за вами приехал. — Не было времени. Я вдруг решила. Бедный, бедный Эти! — Да, бедный юноша, бедный юноша. — Его дядя объяснился мне в любви. Не могу этого терпеть, не могу. Пролепетала Роза, одновременно заливаясь слезами и топая своей маленькой ножкой. — Я содрогаюсь от отвращения, когда его вижу. И я пришла к вам просить, чтобы вы... «Защитили меня и всех нас от него. Вы это сделаете, да?» «Сделаю!» — вскричал мистер Грюджиус с внезапным приливом энергии. «Сделаю! Будь он проклят! Долой его тиранство и злобное коварство! Посягнуть на тебя! Долой его! Долой!» Выпалив единым духом эту поразительную в его устах стихотворную тираду, мистер Грюджиус заметался по комнате как одержимый, и трудно сказать, что в этот миг в нем преобладало энтузиазм преданности или боевой пафос обличения. Затем он остановился и сказал, обтирая лицо. — Простите, моя дорогая. Но вам, вероятно, будет приятно узнать, что мне уже полегчало. Только сейчас ничего больше об этом не говорите, а то, пожалуй, на меня опять накатит. Сейчас надо позаботиться о вас, покормить вас и развеселить. Когда вы в последний раз кушали? Что это было? Завтрак, полдник, обед, чай или ужин? И что вам теперь подать? Завтрак, полдник, обед, чай... Или ужин?» С почтительной нежностью, опустившись на одно колено, он помог ей снять шляпку и распутать зацепившиеся за шляпку локоны. Настоящий рыцарь. «И кто, зная мистера Грюджиуса лишь по внешности, заподозрил бы в нем наличие рыцарственных чувств, да еще таких пламенных и непритворных?» «Нужно позаботиться о вашем ночлеге». продолжал он вы получите самую лучшую комнату какая есть в гостинице ферневал нужно позаботиться о вашем туалете вы получите все что неограниное старшее горничная я хочу сказать неограниное в расходах старшее горничная может вам доставить это что чемодан мистер глюджс близоруко прищурился — Да, и в самом деле нелегко было разглядеть этот крошечный предмет в полумраке комнаты. — Это ваш, дорогая моя? — Да, сэр, я привезла его с собой. — Не очень поместительный чемодан, — бесстрастно определил мистер Грюджус. — Как раз годится, чтобы уложить в нем дневное пропитание для канарейки. — Вы, может быть, привезли с собой канарейку, дорогая моя? Роза улыбнулась и покачала головой. «Если бы привезли, мы и ее устроили бы со всем возможным удобством», — сказал мистер Грюджус. «Я думаю, ей приятно было бы висеть на гвоздике за окном и соперничать в пении с нашими степл-инскими воробьями, чьи исполнительские данные надо сознаться...» не вполне соответствуют их честолюбивым намерениям. Как часто то же самое можно сказать и о людях. Но вы не сказали, дорогая, что вам подать? Что ж, подадим все сразу. Роза ответила большое спасибо, но она ничего не хочет, только выпьет чашечку чаю. Мистер Грюджиус тотчас выбежал из комнаты и тотчас вернулся спросить, не хочет ли она варенье. Еще несколько раз выбегала и опять возвращался, предлагая разные дополнения к трапезе, как то яичницу, салат, соленую рыбу, поджаренную ветчину и, наконец, без шляпы побежал через улицу в гостиницу Фернивал отдавать распоряжение. И вскоре они воплотились в жизнь, и стол был накрыт. — Ах ты, Господи! — сказал мистер Грюджиус, ставя на стол лампу и усаживаясь напротив Розы. — Да чего же это странно и ново для угловатого старого холостяка? Легким движением своих выразительных бровей Роза спросила, что странно. — Да вот, видите в этой комнате прелестное юное существо, которое своим присутствием выбелило ее. — И покрасила, и обила обоями, и расцветила позолотой и превратила ее во дворец, — сказал мистер Грюджус. — Да, так-то вот, дорогая моя. Эх! Вздох его был так печален, что Роза, принимая от него чашку, решилась коснуться его руки своей маленькой ручкой. «Благодарю вас, моя дорогая», — сказал мистер Грюджус. «Да. Ну, давайте беседовать». «Вы всегда тут живете, сэр?» — спросила Роза. «Да, моя дорогая». «И всегда один?» «Всегда, моя дорогая». Если не считать того, что днем мне составляет компанию один джентльмен по фамилии Базард, мой помощник. Но он здесь не живет? Нет. После работы он уходит к себе. А сейчас его здесь вообще нет. Он в отпуску. И фирма юристов из нижнего этажа, с которой у меня ездила, прислала мне заместителя. «Но очень трудно заместить мистера Базарда». «Он, наверное, очень вас любит», — сказала Роза. «Если так, то он с изумительной твердостью подавляет в себе это чувство», — проговорил мистер Грюджиус после некоторого размышления. «Но я сомневаюсь. Вряд ли он меня любит». Во всяком случае, не очень. Он, видите ли, недоволен своей судьбой, бедняга. — Почему он недоволен? — последовал естественный вопрос. — Он не на своем месте, — таинственно сказал мистер грюджс Брови Розы опять вопросительно и недоуменно приподнялись. «Он до такой степени не на своем месте, — продолжал мистер Грюджиус, — что я все время чувствую себя виноватым перед ним, а он считает, хотя и не говорит, что я и должен чувствовать себя виноватым». К этому времени мистер Грюджиус напустил на себя такую таинственность, что Роза стала в тупик, можно ли его еще спрашивать. Пока она раздумывала об этом, мистер Грюджиус вдруг встряхнулся и сказал отрывисто. «Да, будем беседовать. Мы говорили о мистере Базарде. Это тайный, притом тайна мистера Базарда, а не моя». Но ваше милое присутствие за моим столом располагает меня к откровенности. И я готов, под величайшим секретом, доверить вам эту тайну. Как бы вы думали, что мистер Базард сделал? — Боже мой! — воскликнул Роза, вспомнив о Джаспере и ближе придвигаясь к мистеру Грюджиусу. — Надеюсь, ничего ужасного. он написал пьесу мрачным шепотом сказал мистер грюджус трагедию у розы по видимому отлегло от сердца и никто продолжал мистер грюджиу тем же тоном ни один режиссер ни под каким видом не желает ее ставить роза грустно покачала головой Как бы говоря, да, бывает такое на свете. И почему только оно бывает? — Ну, а я, — сказал мистер Грюджус, — я бы ни за что не мог написать пьесы. — Даже плохой, сэр? — наивно спросила Роза, и брови ее снова пришли в движение. — Никакой. И если бы я был присужден к смертной казни через обезглавливание и уже находился на эшафоте, и тут прискакал бы гонец с вестью, что осужденный преступник Грюджиус будет помилован, если напишет пьесу, я вынужден был бы снова лечь на плаху и просить палача перейти к конечным действиям, подразумевая вот это действие. Мистер Грюджиус провел пальцем по своей шее. — И вот эту конечность. Он пригладил волосы. Роза, по-видимому, задумалась над тем, как сама она поступила бы в подобном гипотетическом случае. — Следовательно, — сказал мистер Грюджиус, — мистер Базард имеет все основания считать... что я ниже его, а так как при этом я его хозяин, то получается уж совсем неловко». И мистер Грюджиус сокрушенно покачал головой, как бы измеряя всю глубину обиды, нанесенной мистеру Базарду и признавая себя ее виновником. «А как случилось, что вы стали его хозяином?» Спросила Роза. Законный вопрос", сказал мистер Грюджус. "Да. Побеседуем, моя дорогая. Дело в том, что у мистера Базарда есть отец, фермер в Норфолке. И если бы он хоть на миг заподозрил, что его сын написал пьесу, он немедленно набросился бы на него с вилами. цепом и прочими сельскохозяйственными орудиями, пригодными для нападения. Поэтому, когда мистер Базард вносил за отца арендную плату, я собираю арендную плату в этом поместье, он открыл мне свою тайну и добавил, что намерен следовать велениям своего гения и обречь себя, на голодную смерть, а он не создан для этого. — Для чего, сэр? Чтобы следовать велениям своего гения? — Нет, дорогая моя, чтобы умереть с голоду. И так как нельзя было отрицать, что мистер Базард действительно не создан для того, чтобы умереть с голоду, он выразил желание... чтобы я избавил его от участи столь противной его натуре. Таким образом, мистер Базард стал моим клерком, и он очень это чувствует. — Я рада, что он такой благодарный, — вставила Роза. — Я не совсем то хотел сказать, моя дорогая. Я хотел сказать... что он очень остро чувствует свое унижение. Мистер Базард познакомился еще с другими гениями, которые тоже написали пьесы, и тоже никто ни под каким видом не желает их ставить. Так что эти избранные умы посвящают свои пьесы друг другу, снабжая их высокохвалебными надписями. Мистеру Базарду тоже посвятили одну пьесу. Ну, а мне, как вы знаете, никто никогда не посвящал пьесы. Роза посмотрела на него таким взглядом, как будто ей очень хотелось, чтобы ему посвятили по меньшей мере тысячу пьес. Ну, и ясное дело, что базар обижается. — сказал мистер Грюджус. — Иногда он бывает очень резок со мной. И я понимаю, в это время он думает, — Эт такая бездарность, и мой начальник. Тупоголовый болван, который даже под страхом смерти не смог бы написать пьесу, который в жизни своей не дождется, чтобы ему посвятили трагедию с изысканными комплиментами насчет того, какое высокое место он займет в глазах потомков. Обидно, очень обидно. Но я, конечно, когда нужно отдать ему приказание, всегда сперва думаю. А может, это ему не понравится или... А может, он рассердится, если я его об этом попрошу. И знаете, мы с ним, в общем, ладим. Даже лучше, чем можно было бы ожидать. А у этой трагедии есть название? спросила Роза. Скажу вам по секрету, ответил мистер Грюджюз. Это, конечно, Строго между нами она носит обыкновенно подходящее название — тернии забот. Но мистер Базард надеется, и я надеюсь, что эти тернии выйдут в конце концов наружу и увидят свет рампы. не Нетрудно было понять, что мистер Грюджиус, излагая так обстоятельно историю мистера базарда не столько удовлетворял собственную потребность в светской беседе, сколько старался развеселить свою подопечную и отвлечь ее мысли от тех происшествий, которые привели ее сюда. «А теперь, моя дорогая...» — сказал он, наконец. — Если вы не слишком устали и можете рассказать мне немножко подробнее о сегодняшних событиях, но только если это вам не трудно, я буду рад вас выслушать. У меня это лучше отстоится в уме, если я пересплю ночь после вашего рассказа. роза теперь уже совсем успокоившись точно и подробно рассказала о своем свидании с джаспером пока она говорила мистер грюджс не раз принимался приглаживать волосы а ту часть рассказа которая касалась невила и елены попросил повторить когда роза кончила он несколько минут сидел молча мрачный и сосредоточенной. — и Ясно изложено! — скупо заметил он под конец. — И, надеюсь, столь же ясно уложилось здесь. Он снова пригладил волосы, потом подвел Розу к окну. — Посмотрите, дорогая моя, — сказал он, — где они живут. «Вон! Видите эти темные окна?» «Можно мне завтра пойти к Елене?» — спросила Роза. «На этот вопрос я вам лучше отвечу завтра», — неуверенно промолвил он. «Утро вечера мудренее. А теперь пора подумать о вашем отдыхе». Вы в нем, вероятно, очень нуждаетесь. Зосим мистер Грюджиус помог Розе снова надеть шляпку, повесил себе на локоть вышеописанный крохотный и вполне бесполезный чемоданчик и с неуклюжей торжественностью, словно собираясь танцевать минуэт, повел ее за руку через Холборн в гостиницу Фернивал. Там он вверил ее попечениям неограниченной старшей горничной и сказал, что подождет внизу, пока Роза будет осматривать комнату. На случай, если номер ей не понравится, и она захочет его переменить, или вдруг вспомнит, что ей еще что-нибудь нужно. Комната оказалась просторной, чистой, удобной, почти веселой. неограниченная, уже разложила там все, чего не доставала в крохотном чемоданчике, иными словами, все, что могло понадобиться Розе, и Роза сбежала вниз по многочисленным ступенькам, поблагодарить своего опекуна за его ласку и заботы. «Что вы, моя дорогая?» — сказал мистер Грюджиус, страшно довольный. «Это мне?» надо благодарить вас за ваше милое доверие и ваше очаровательное общество завтра к вам подадут в маленькой гостиной очень уютной нарядной и как будто нарочно созданной для вашей миниатюрной фигурки а в десять часов утра я к вам приду как бы только вам не было чуточку тревожно здесь одной в чужом для вас месте. — Ах, нет, здесь я чувствую себя в безопасности. — На этот счет можете быть покойны, — сказал мистер Грюджус. — Лестницы здесь из несгораемых материалов, и всякая вспышка пожирающей стихии будет тотчас замечена и подавлена сторожем. — Я не о том... — возразила Роза. — Я хотела сказать о безопасности от него. — Ворота чугунные с толстой решеткой, — заверил мистер Грюджиус, улыбаясь. — Сквозь них он не пройдет. Фернивал совершенно безопасен в смысле пожара и всегда хорошо освещен, и сторож всю ночь внизу. И я живу через дорогу. В своей рыцарственной отваге мистер Грюджиус, кажется, считал последнее обстоятельство самым важным. Продолжая ту же донкихотскую линию, он, уходя, сказал сторожу. — Если кое-кто из ваших постояльцев захочет ночью послать за мной... Тот, кто доставит мне это известие, получит крону И, одушевленный теми же чувствами, он еще добрый час расхаживал взад и вперед перед чугунными воротами, озабоченно поглядывая сквозь решетку, как будто усадил голубку на высоком насесте в клетке со львами и боялся, как бы она оттуда «Не свалилась».